Люциус. Кого там принесло? Я ткнул в кнопку и увидел в камере увеличенное лицо Колинза. Чего тебе? Люций, открывай. Пол едва не прыгал от нетерпения. У меня охренительные новости. Приходи и расскажи их завтра, я сегодня не в духе. «Ты уже несколько месяцев не в духе, дружище! Открой, ты реально не пожалеешь!» Поняв, что так просто не отделаюсь, впустил Коллинза и вернулся на любимое кресло, подхватив по пути начатую бутылку виски. «Черт, мужик, ну и воню тебя здесь!» Пол вошел, громко хлопнув дверью. «Порадуй меня! Скажи, что это сдохла чертова кошка!» Я покосился на соседнее кресло. Пандора приподняла голову и сладко зевнула, потягиваясь. Острые когти впились в дорогую обшивку, безжалостно ее раздирая. «А ну, брысь!» Пол шикнул на кошку, но та лишь лениво оскалилась в ответ. «Оставь ее!» — нахмурился я. «Чего ты хочешь?» Прежде всего, открыть окна и пустить в твою конуру свет и воздух. Это очень приятные штуки, Люций. Пандора может сбежать. С катертью дорожка. Полот отодвинул плотные занавески, и я поморщился, отворачиваясь. Чёрт, дружище, ты в своем уме? Посмотри, во что превратился. Колинс снова встал напротив. «Давай я оплачу клининг. И парикмахера тебе. И бабу. У меня все отлично!» Я отпил из бутылки и почесал порядком заросший подбородок. «Чего ты хотел? Если дел нет, проваливай!» Пол молча сгреб Пандору за шкирку и скинул с кресла, усевшись туда сам. Кошка зашипела на него и принялась точить когти о палас. «Мерзкое создание!» Колинс пригрозил животному ногой. «И растет не по дням. Однажды она перегрызет тебе горло, Люций». Я безразлично пожал плечами. Голова раскалывалась от выпитого накануне. «Элеонора сказала, что ты пропал три дня назад. Не отставал Пол. Просрал контракт, который готовил до этого. Она много говорит». — ответил я. — Надо бы ее уволить. Колин сподался вперед и едва не прокричал. — Какого хера, Люций? Что с тобой происходит? Тебя же штормит, как ненормального. Вокруг баб, как мусора, а ты зациклился на этой чертовой девке. — Не понимаю, о ком ты. Я снова отхлебнул виски, пролив часть его на рубашку. — Не понимаешь? — «Значит, тебе будет наплевать, кого я встретил вчера в одном крутом ресторанчике». «Так и есть, мне наплевать». Я пожал плечами, наблюдая, как Пандора с упоением грызет пульт от домашнего кинотеатра. «Тогда не стану передавать от тебя привет», — сказал Пол, поднимаясь. «Черт, я весь в шерсти и, кажется, провонял насквозь. Пожалуй, пойду». «Закрой окно перед уходом», — попросил я, — «и захлопни дверь». «Хрен тебе!» Колинс подошел к выходу, вновь шуганув Пандору и отняв у нее дорогую игрушку. «Закроешься сам, а я к Файнис. Эта малышка неплохо устроилась и выглядит шикарно. Теперь, когда ты сошел с дистанции, ей будет приятно снова меня видеть». Я повернулся так резко, что в глазах зарябило, а в желудке отдалось тошнотой. «Коллинс!» Поднявшись, пошел на поло тараном. «Что ты сказал?» «Эй, эй, спокойней, дружище! Какая тебе разница? Живи себе с кошкой, тебя же все устраивает!» «Где она?» Я добрался до пола и схватил его за галстук, притягивая к себе. «Не смей к ней приближаться!» «Фу, мужик, ты точно не сдох!» Колин отвернулся. «Помойся, почисть зубы и переоденься, тогда и поговорим. А если нет, Файнис моя!» «Это не игра!» Заревел я. «Да, Люций, не игра!» На полном серьезе ответил он. «Это жизнь, которую ты готов просрать из-за одной неудачи!» «Приводи себя в порядок, и я скажу тебе, где искать мисс Бутс. Вам явно нужно поговорить». «Нет. Тогда ты даешь мне сигнал к действию». Я замахнулся, но пол легко ушел от удара и толкнул меня в сторону. Мир покачнулся, накренился. Голова больно встретилась с полом, даже челюсть клацнула. «Посмотри на себя, Люций!» Пол сел на корточке, глядя на меня с презрением. «Даю тебе время до вечера. Или ты в восемь явишься ко мне за адресом своей ненаглядной, или я поеду к ней сам. Вот такие дела, понял?» «Я тебя...» «Ты сейчас можешь только запахом убить», — раздалось от двери. «Жду до восьми, буду дома». Какое-то время я продолжал лежать, обдумывая, как уговорить кошку подать мне бутылку. Потом меня замутило, и пришлось перевернуться на бок. Тогда в лицо ударил луч солнца из открытого Насте окна. «Чертов пол!» — пробормотал я, щурясь и закрываясь ладонью. Стоило вспомнить Колинза, как всплыли в голове его угрозы. Я посмотрел на стену, убеждаясь, что до восьми у меня полно времени. Не помню, как поднялся на ноги, как добрался до ванной комнаты. Только посмотрев там в зеркало, я охренел от слепящей действительности. «Ну ты дерьмо!» — проговорил, пялясь сам на себя. «Такого реально проще прибить из жалости!» Пришлось идти в душ и соскребать с себя следы многодневного самобичевания. Вышел я не то чтобы обновленный, но уже не настолько мерзкий внешне. Вместе с чистотой пришел и голод. А в холодильнике, как назло, мышь повесилась. Пришлось сделать заказ на дом. Подумав, позвонила Леоноре, потребовав прислать ко мне кого-то для уборки. В квартире и правда воняло, будто кто-то сдох. Через пару часов я был сыт и даже побрит, а мою квартиру практически привели в божеский вид. Сразу три женщины драили полы, окна, стены и всякую утварь, пока я готовился навестить Файнис. Я психовал, как долбанный подросток, хотя намерен был просто предупредить ее, что Пол может наведаться, а еще предложить свою помощь, если она захочет ее принять. Вот и все. Никаких нежностей. Я отпустил эту девушку. Кивнув своим мыслям, откинул в сторону галстук, понимая, что он тоже не подходит. Обернулся. Позади обнаружилась груда одежды. «Охрененно!» — проговорил, запуская руку в волосы на затылке. «Осталось только ноги побрить и сделать себе макияж. Идиотизм!» Разозлившись на себя за тупое волнение, схватила с гардероба обычный свитер и джинсы. «Вот так. Пусть не думает, что я готовился к встрече». «Одежду можно убрать назад?» Тут же спросила одна из женщин, убиравших квартиру. «Да», — ответила раздраженно. «Мне не нравилось, что все эти люди были свидетелями моей слабости». «И побыстрей». Через час я подъехал к дому Пола. Признаться, когда он только ушел, мне хотелось убить Коллинза. Но теперь, когда его стараниями я ужил, мнение изменилось. «А, это ты!» Пол не удивился моему появлению. «Думал, придешь раньше». «Прихорашивался». «Я за адресом». «Понятное дело, что не просто так меня навестить». И тем не менее я рад, что ты смыл с себя запах бездомного. Коллинс, Контакты на столе!» Он махнул в сторону. «Я записал, забирай». «И больше никаких пари!» Ответил я, пристально глядя на него. «Никаких!» Он пожал плечами. «Ты утратил к ней интерес!» Наконец догадался я. Тогда нахера все это? Чтобы встряхнуть тебя, Люций, у меня не так много друзей, чтобы позволять им спиваться. Я усмехнулся и пошел к столу. На бумажке мелким почерком Коллинза было написано название ресторана и его адрес. «Зачем ты ее нашел?» — спросил я. «Мы ведь договаривались». «Это не я. Дело случая». «И знаешь, Люций, девочка обзавелась острыми зубами, так что осторожней с ней!» «Я просто поздороваюсь», — ответил как можно равнодушнее. «Я так и понял», — коллинс усмехнулся. «От меня привет не передавай. Кажется, я давным-давно проиграл в нашем паре». Файнес. В свою съемную квартирку я приехала ближе к полуночи. Скинула туфли, бросила сумочку у порога и прошла в комнату, где устала, рухнула на одинокую кровать. Сил не было даже включать телевизор. Нервный вечер. Очень нервный. Хотя, может, и обычный, такой же, как и всегда». Просто я неожиданно стала дергаться буквально от каждого шороха и посетителя, входящего в двери ресторана. Буквально каждую минуту мне казалось, что я увижу знакомое лицо Пола, решившего продолжать свою игру, или Люциуса. «Им плевать на тебя, Файнис!» — будто мантру произнесла я вслух и прикрыла глаза. В этот же момент позвонил телефон. Я устало покосилась на экран, на котором высвечивался неизвестный номер, и без особых мыслей скинула вызов. Ни один нормальный человек в это время не станет звонить другому нормальному человеку. Тут же вдогонку моим мыслям пиликнуло сообщение с этого же номера. «Это я, Рут. Подними трубку». «Хм, ну да». Усмехнулась я сама себе под нос. «Конечно же, Рут к нормальным не относится». На следующий звонок я все же ответила. «Рут, ты в курсе, сколько времени?» Без приветствий произнесла я. «Понятия не имею». Бодро отозвалась она. На заднем фоне громыхала музыка. «Я только час назад вышла на смену в клуб, так что все бодрячком». «У меня не бодрячком», — отозвалась я. «Мне спать пора». «Всю хрень, Файнис!» Судя по затихающим битам, Рут отошла куда-то в более тихое место. «Я тут такое узнала чисто случайно. Ты упадешь. «Я лежу и хочу спать», — Все в том же тоне повторила я. «Рут, если ничего серьезного, и ты решила просто потрепаться, то я кладу трубку». «Какая же ты бука, Фай!» – затрещала Рут. «Мало того, что кинула меня тут и свалила в Филадельфию, бросив лучшую подругу, так еще и раз в неделю не можешь уделить мне время для потрещать языками». Я закатила глаза к потолку. Пожалуй, Рут была единственным человеком из бывшего окружения, с кем я до сих пор общалась. Ей же я и рассказала все то, что со мной произошло в Майами. Рут, конечно же, заявила, что я идиотка и могла бы крутить двух мужиков на бабло и дальше. Но потом, вздохнув, просто похлопала меня по плечам, произнеся. «Пока есть такие хорошие девочки, как ты, Фай. Такие плохие, как я, получают свою талику внимания и немножечко материальных благ. На том мы и разошлись». Правда, в одном Рут все же последовала моему примеру и перебралась из нашей старой дыры в Бостон, устроившись в элитный клуб покруче, чем раньше. Раз в неделю мы созванивались. Только обычно это происходило днем, а не когда на часах полночь. «Перезвони завтра!» – не выдержала я. «Стой!» – повысила она голос. «Я узнала про твоего бывшего босса, Люциуса Малроуза». Имя этого мужчины будто ножом ударило по самому сердцу. Сон как рукой сняло. Я резко села на кровати, плотнее прижимая трубку к уху. «Рут, что ты наделала? Я же просила ничего никому не говорить про меня и этого человека». «Я ничего никому и не говорила», — ответила подруга. Если ты забыла, то я работаю в месте, где посетители сами все охотно рассказывают, когда выпьют лишнего. И к нам уже с неделю ходит тетка по имени Элеонора. Суровая такая. Глазами вечно зырк-зырк. Думаю, она по девочкам и запала на кого-то из наших. Я вспомнила помощницу Люциуса, которая нанимала меня на работу. Неужели Рут говорит о ней? — К чему ты ведешь? «Да к тому, что эта Элеонора любит пригубить Мартини с водкой, а потом как начинает рассказывать. А я умею слушать. И узнала, что она работает на твоего бывшего босса, и дела у компании сейчас в глубокой жопе. А все потому, что этот самый Люциус Мелроуз спивается. Представляешь?» «Что?» – не поверила я. «А вот!» – победно заявила Рут. Элеонора сказала, что по его вине уже сорвано несколько крупных контрактов. Босс почти не выходит из дома, бухает как нечисть, а еще завел себе Пумо. «Кого?» — окончательно потерялась я. «Пумо», — повторила Рут. «Или рысь. Короче, я забыла. Психует мужик, короче. И началось все, знаешь, когда?» «Понятия не имею». «Когда ты уехала». Голос Рут возвысился до победных нот. «Ты понимаешь, что это значит, Фай?» «Нет», — мрачно заявила я. «У него чувство вины, он в тебя влюбился». И тут я расхохоталась. Только Рут могла выдать такую версию, но она бы никогда не сказала ни о чем подобном, если бы хоть раз пообщалась вживую с этим холодным, надменным, беловолосым змеем такие, как он, вообще не способны на любовь. Только на удовлетворение личных выгод и потребностей. «Рут, я уверена, что ты что-то перепутала», — с твердой решительностью заявила я. «Этот человек бессердечен, и если от чего-то и будет убивать себя, то точно не из-за такой, как я. Уверена, есть миллион других причин, но за информацию спасибо». «Тебе не грамма романтичности!» — вздохнула подруга. Я горько усмехнулась. «Во мне ее было слишком много, пришлось вытряхнуть все без остатка. А теперь спокойной ночи, подруга, мне пора спать!» И, не дожидаясь ответа, положила трубку.